В комнату весело вступил Йоси, направляясь во внутренние покои. Оцепенение разом спало с них обеих. Они торопливо поклонились. Он остановился на полпути. Все его чувства кричали ему об опасности. — Что здесь происходит? — резко спросил он. Он заметил страх, промелькнувший на их лицах, прежде чем они склонились в поклоне. — Нет. «Ничего, повелитель», — ответила Койко, приходя в себя, в то время как Сумома поспешила к жаровне, чтобы принести свежего чая. «Хотите выпить чая? Позавтракать, быть может?» Он переводил взгляд с одной женщины на другую. «Что здесь происходит?» — медленно повторил он, и слова его были как ледяные иглы. Сумома смиренно опустилась на колени. — Мы мы просто так сожалели о том, что не едем с вами, повелитель. Все дело только в этом, только в этом, что госпожа Койка так опечалена. Позвольте мне подать вам чай, повелитель. Молчание сгустилось. Его кулаки сжались на бедрах, лицо окаменело, голые ноги плотно стояли на татами. — ойка Отвечай мне немедленно. Губы койко зашевелились, но ни слова не слетело с них. Сердце с Сумома остановилось. Потом молотом застучало в ушах, когда койка, пошатываясь, поднялась на ноги. Слезы закапали у нее из глаз, и она сбивчиво забормотала. Видите ли она? Это правда, но она не совсем та. В тот же миг с умом оказалась на ногах. Ее правая рука нырнула в рукав, и в пальцах блеснул тюрикен. Увидев его, Йоси сжал зубы. Ее рука поднялась. Для броска он был безоружен. Открытая мишень для нее. Его мечи остались во внутренней комнате. Он тут же метнулся влево, надеясь, что этот ложный выпад собьет ее с толку, готовясь броситься на нее и не спуская глаз с ее поднятой руки. Она осталась недвижима, нацелилась ему в грудь и изо всех сил бросила. Стальной круг с острыми зубцами вращаясь полетел через комнату. Йоси отчаянно выгнулся и повернулся на месте. Один из зубцов зацепил край его кимоно, прорезал ткань, но тело не коснулся и исчез, оставив дыру в Сёдзе и с глухим твак, вонзившись в одну из стоек внутренней комнаты. Йоси, потеряв равновесие от сделанного неимоверного усилия, врезался в стену и осел на пол. На одно короткое мгновение все словно замедлилось, как во сне. Сумомо бесконечно долго опускала руку в рукав за вторым сюрикеном, видя только великого врага, беспомощно лежащего перед ней, и его скудоумную шлюху, которая стала причиной этого ненужного завершения всего, и теперь смотрела на нее, разинув рот, живое воплощение страха, но сама страха не испытывала, только окрыляющий восторг. Уверенная, что поднялась до своего зенита, до того мига, ради которого была рождена и к которому готовилась всю жизнь, и что сейчас она, Непобедимый боец Сиси, одержит великую победу и, погибнув, будет жить в легендах вечно. Койко стояла парализованная в ужасе от того, что ее богоподобный гуру предал ее, кормил ее одной только ложью, и эта девушка такая же обманщица, из-за них происходит этот чудовищный заговор. Ее покровитель умрет, но даже если и не умрет, она опозорена, и ее ждет смерть либо от его руки, либо от руки его телохранителя. Все в этой жизни теперь напрасно. Никогда ей не выйти замуж за своего самурая. Никогда не иметь сыновей. Лучше покончить с этим быстро и своей рукой, чем быть прирезанной ими. Но как? Как?» И тут она вспомнила о ноже сумома. Йоси, на полу вытягивая шею, повернул голову, отчаянно пытаясь увидеть, куда будет направлен следующий сюрикен. подтягивая под себя ноги для броска вперед, который он должен был совершить или умереть. Его мозг разрывался при мысли, что он столько времени согревал в своих объятиях гадюку. Потом его глаза нашли руку с Сумомо со вторым Сюрюкеном. Сколько их у нее? Ее губы растянулись, обнажив белоснежные зубы. Короткий миг неподвижности миновал. момо замерла в упоении от подвига, который сейчас свершится. Но это длилось слишком долго, и она увидела, как койко вышла из оцепенения, и в ее руке появился нож. Инстинктивно она поменяла цель, опомнилась, заколебалась, снова прицелилась в Йоси и начала бросок, но в этот миг койко метнулась вперед, запуталась в своем кимоно, и с размаху упала по направлению к ней. Вращающийся сюрикен вонзился в грудь койко, Она вскрикнула. И это дало Йоси время броситься снизу на сумому. Он поймал ее за щиколотку и повалил на пол. Его стальные пальцы метнулись к ее горлу, но она была подобна угрю и увернулась на тренированное в боевых искусствах Ее рука шарила в рукаве в поисках последнего сюрикена, но прежде чем она успела нащупать его, он вцепился в ее кимоно и оторвал половину рукава, помешав ей. Она снова вывернулась из его рук и в мгновение ока вскочила на ноги, но теперь и он тоже был на ногах. Она тут же издала пронзительный боевой Клич, от которого кровь стыла в жилах, скинула руку и сделала бросок. Он оцепенел, сочтя себя мертвым, но рука ее была пуста, замах был ложным. Последний сюрикен все еще болтался где-то в оторванном рукаве. Она пыталась отыскать его, когда в рывком отодвинули, и на пороге появился стражник. «Быстро!» — крикнула она, показывая на койку, которая стонала и корчилась на полу, отвлекая его и командуя, что делать. Когда телохранитель прыгнул вперед, она выхватила его длинный меч из ножен и рубанула им с размаху, ранив его, и в следующий миг повернулась к Йоси, но тот успел отпрыгнуть назад. Перескочил через трепещущее тело койко, лежавший ничком, и бросился во внутреннюю комнату к своим мечам, проломившись через примиг напрямик. Сумомо яростно преследовала его. Его меч с коротким шипением вылетел из ножен. Он повернулся, с бешеной силой парировал первый удар и повернулся в тесной комнатке. Сумомо бесстрашно атаковала его снова и снова, ее удар был отбит. Йоси тем временем оценивал ее, а она его. Еще один обмен молниеносными ударами. Она была столь же умелым мастером меча, как и он. Теперь напал он. И тоже безуспешно. Они разошлись и двинулись по кругу. Потом она выскочила через Сёдзи, ища больше пространства. Он следовал за ней по пятам. Они опять двинулись по кругу, выискивая слабое место во вороне противника. Снаружи раздались крики. К комнате сбегались стражники. Тело раненого самурая наполовину закрывало вход. Понимая, что времени у нее мало, Сумома усилила натиск, сделала выпад, потом повернулась, встав спиной к двери, и их мечи заработали, парируя и нанося удары. Йоси развернулся, заставив ее опять пойти по кругу, но упустив при этом инициативу. Он увидел Абе, набегавшего на нее со спины с поднятым мечом и прорычал «Нет, оставь ее мне!» и едва не лишился головы, отступив во временном беспорядке. Абе послушно остановился. Еще одна яростная схватка, которой Йоси едва успел обрести равновесие. Противники были достойны друг друга. Йоси намного превосходил девушку силой, хотя и не имел такой практики. Их клинки сомкнулись. Она быстро отступила на шаг, понимая, что он обязательно возьмет верх в таком единоборстве. Сделала обманное движение и слепо ринулась вперед, отбросив всякие правила. Ее меч вонзился ему в плечо. Этот выпад покалечил бы менее искушенного бойца. Но он предвидел этот удар, и клинок лишь легко его ранил. Йоси, однако, громко вскрикнул и, раскрывшись, опустил свой меч. Лицо его исказило притворная гримаса боли. Забыв об осторожности, она двинулась вперед, чтобы добить его. Но он оказался не там, где она ожидала его найти. Его меч описал яростную дугу от пола, застав ее врасплох, и отсек ей вооруженную руку чуть выше кисти. Ее меч, кувыркаясь, подлетел в воздух. Мертвые пальцы все еще сжимали рукоятку. Она удивленно уставилась на культю, из которой потоком хлестала кровь. Боли не было. Ее вторая рука пережала обрубленную кисть, замедлив кровотечение. Телохранители снова бросились вперед, чтобы схватить ее, но Йоси опять с проклятиями отогнал их. Грудь его ходила худуном. Он пытался отдышаться, ни на мгновение не сводя с нее настороженных глаз. — Кто ты? — Сумомо, фудзахито, сиси, — выдохнула она. Силы и мужество быстро покидали ее. На последнем подъеме она простонала сонно-зей, отпустила кисть, стала шарить в рукаве, нащупывая последний сюрикен, нашла его, погрузила одно отравленное острие себе в руку и, покачнувшись, шагнула к Йоси, чтобы вонзить сюрикен в него, но он стоял наготове. Могучий удар поразил ее точно в то место, где шея соединяется с телом. Меч рассек тело и вышел как раз под мышкой. Все стоявшие рядом, как один шумом втянули в себя воздух, уверенные, что стали свидетелями деяния, рассказы о котором столетиями будут передаваться из уст в уста. и которая подтвердила право этого человека считаться достойным потомком великого сюгуна и являться носителем славного имени. Но все были при этом и потрясены обилием крови, залившей все кругом. А.Б. первым обрел способность говорить. «Что произошло, повелитель?» «Я победил». Хмуро ответил Йоси, осматривая плечо. Кимоно в этом месте напиталось кровью. У него по-прежнему сильно кололо в боку и в сердце. — Приведите врача. — Потом мы выезжаем. Люди бросились выполнять его приказания. абы оторвал взгляд от трупа Сумомо. Койко жалобно стонало и корчилась на полу. Ее ногти царапали татами, оставляя в циновках дыры. Он двинулся к ней, но Йоси остановил его. — Осторожно, болван. Она тоже участвовала в заговоре. Абе опасливо откинул нож с Сумомо в сторону. — Переверни ее. Он подчинился, по-прежнему орудуя ногой. Крови почти не было. Сюрикен пришпилил кимоно к телу, быстро остановив кровотечение. Стальной кружок был погружен в ее грудь почти до половины. Пульсирующая боль, накатываясь волнами, искажала ее лицо уродливой гримасой. В другие же моменты койко была все так же ослепительно прекрасна. Йоси обуревала ненависть. Никогда еще не был он так близко к смерти. Предыдущее покушение было сущим пустяком в сравнении с этим. Как ему удалось выдержать этот натиск и неожиданное нападение, он и сам не понимал. Полдюжины раз она брала верх над ним, он знал это. и ужас, испытанный им на пороге смерти, был совсем не таким, каким он его себе воображал. — Такой ужас способен лишить мужества кого угодно, — подумал он, чувствуя, как в нем поднимаются ярость и желание изрубить койко на куски за ее предательство, или оставить ее корчиться здесь в муках. Ее пальцы бессильно скребли грудь в том месте, где сосредоточилась эта невыносимая боль. Она пыталась вырвать из своего тела то, что было ее причиной, и не могла. Дрожь пробежала по ее телу. Глаза открылись, и она увидела Йоси, стоящего над ней. И тогда ее руки оставили грудь и поднялись к лицу, пытаясь поправить растрепавшиеся волосы, чтобы они выглядели аккуратно в его присутствии. «Помогите мне, Тора, Тян!» — всхлипнула она. Слова клокотали у нее в горле. «Пожалуйста, помогите мне больно!» «Кто подослал тебя и ее?» «Кто?» помогите мне о пожалуйста больно больно я хотела спасти спасти ее голос умолк и она снова увидела себя с ножом в руке он беспомощно лежит у стены увидела как мужественно исполняя свой долг она бросается вперед чтобы защитить его дать ему этот нож, которым она не могла воспользоваться сама, и не дать предательнице ранить его летающим кружком стали, подставив себя вместо него, спасая ему жизнь, чтобы он вознаградил ее и простил ее. Хотя она и не виновата ни в чем, она лишь служила ему, ублажала его, обожала его. «Что нам с ней делать?» — спросил Абе, преодолевая дурноту. Он, как и все они, был уверен, что сюрикен отравлен, и ее ждет смерть, от некоторых ядов более жестокая, чем от других. — Бросьте ее на навозную кучу, — было первой мыслью Йоси, желудок которого наполнился тошнотворной сладковатой горечью, и оставьте собакам ее собственным мучением. Он нахмурился, переживая теперь свою муку. Койко была все еще прекрасна, даже все еще желанна. Только ее затухающий стон подчеркивал пришедшее к нему уродливое, разъедающее все изнутри осознание того, что еще одна эра его жизни закончилась. «Отныне и навсегда он будет один». Она убила доверие. Если эта женщина, на которую он излил столько нежности и тепла, могла предать его, значит, его предаст любая. Никогда больше не сможет он доверять женщине или делиться с ней столь многим. Никогда. Она уничтожила эту часть его навсегда. Его лицо закрылось. Выбросьте. И тут он вспомнил ее глупые стишки и ее счастливые стишки. Весь смех и все удовольствие, которое она ему дарила, ее мудрые советы и моменты глубокого удовлетворения. Он вдруг почувствовал невыразимую печаль от того, как жестока жизнь. Меч свой он по-прежнему сжимал в руке. Ее шея была такой тонкой. Удар был милосердным. — Соннадзёй, а? — пробормотал он, ослепленный этой потерей. — Проклятая Сиси! Это их вина, что она мертва. Кто подослал Сумомо? Кацумата. Должно быть, он. Те же удары меча — тоже коварство. Дважды его смертники едва не убили меня. Третьего раза не будет. Я сотру их с лица земли. Пока я жив, Кацумата мой враг. Все сиси — враги, проклятые сиси и проклятые гайдзины. На самом деле, это они во всем виноваты, гайдзины. Они как чума. Не будь их, ничего бы этого не произошло. Не было бы ни вонючих соглашений, ни сиси, ни сонно не ни этого гноящегося волдыря под названием Ио Когама. Проклятые гайдзины! Теперь они заплатят!